кожаная кепочка. Джейн покачала головой, разглядывая маленький головной убор, даже очки на козырьке. Гляньте. Вам нравится? Мне пришлось терпеть муку, пока моя хозяйка пристраивала эту штуку мне на голове и застёгивала на шее ремешок. Ой, пискнула конопатая. Он стал совершеннейшим душкой, правда? Джейн беззвучно хохотала, и ей едва хватало дыхания. Она хваталась за грудь и вытирала с глаз слезы. — Мне кажется, — наконец вымолвила она, — в таком виде Майлз похож на таксиста. — Перевод. — Вид у меня, наверное, был совершенно идиотский. Я был рад, когда меня освободили от кепки, но конопатая... Обрадовала Джейн, что есть и другие варианты. На диван были выложены маленькая сомбреро, бейсболка клуба Янки, ковбойская шляпа и маленькая вязаная шапочка. В самом конце мне предложили французский берет. Я с ужасом глядел на эти богатства. Надо же видеть, что я не в восторге. Канопаты не собиралась сдаваться. Тогда давайте попробуем бандану. Может Майлсу понравится? Я бы на это не рассчитывал. Гляньте. Есть бандана на шею с бахромой, как в вестернах. А на эти вот помпоны, а это, поглядите на ней, настоящие стразы Swarovski. Сушеня настоятельно её рекомендовал. Конопатая перебирала тряпочки. А на этой ракушке Джейн достала одну бандану и завязала на моей шее, прямо поверх ошейника. Аглядев меня на этот раз, она не рассмеялась, Майлс. А тебе чертовски идёт. Правда? Пусть на него глянет суши. И словно по волшебству в комнатку вошёл чёрный. А вместе с ним была очень высокая и тощая девица. Она скрестила Костлявые руки на костлявой груди и окинула меня придерчегом взглядом. Затем она брезгливо поморщилась. Костлявая мне сразу же не понравилась. Милашка, правда? спросил Чёрный. О нет, нет! пропела костлявая с акцентом. Иужели именно это существо ты хочешь подсунуть мне в качестве модного аксессуара? Позволь тебе напомнить, Кларисса, что этот показ посвящён городской моде, не высокой моде, Кларисса, а моде улиц. Да? Разве женщина На в одежде от кутюр, согласиться, к примеру, надеть туфли с блошиного рынка? Простите, вмешалась Джейн, поднявшись с дивана. Но это некрасиво с вашей стороны так оскорблять моего пса. О, маляю. Он ведь всё равно ничего не понимает. Пошло ты, рявкнул я. Видите? Ему бы только рычать. Кстати, Я ему тоже не нравлюсь. Это точно. Глупая костлявая развернулась на каблуках и положила костлявую руку на дверную ручку. Мне нужна сигарета. А на плешивых уличных бродячих псов я плевать хотела. Она метнула в меня презривлый взгляд. Найди себе другую дуру, суши. Я отказываюсь от участия. Только мы и видели эту тощую. Невелика потеря. Это диво, может быть, и хороша собой, но ужасная. Джейн усмехнулась и наклонил голову, прислушиваясь. Мне нравилось, что эту гадину обзывают. Она, прошу прощения за выражение, редкая Бей. Добавил чёрный. Хмм, да. Выражение крепкие, но я согласна. Описание довольно точное. И всё равно жаль, что она стала разыгрывать Гиву, потому что они с Майлсом прекрасно смотрелись бы вместе. Я презрительно чихнул. Мирабелет носится к тому же, типу, что и Кларисса, заметила Канопатае. Может, попробуем её? Чёрному идея понравилась. Он кивнул. Канопата шмыгнула за дверь, как послушная заводёнка. Отличная помощница эта Триша. И выпускница школы дизайна, неплохо соображает, но порой выводит меня из себя. Телефон Чёрного разразился трелью, причём весьма пронзительной. Он извинился и ответил на звонок. Я, как заворожённый, следил за его метаниями по комнате. Его руки летали в разные стороны, голова моталась, зубы скрепели, рот кривился. Зрелище было сильным. Я даже спрятался в подушках, потому что в любой момент этого энергичного человека могло разорвать на части от эмоций. Ладно. Ладно, я спокоен и невозмутим, сам себе сказал Чёрный. Голос у него был нервный. Он и я всё под контролем, и меня ничто не может смутить. Он закрыл глаза, поднял руки ладонями вверх и глубоко подышал. Так, уже лучше, сказал он, рухнув в кресло напротив нашего дивана, закинув ногу на ногу, он поправил шляпу. Джейн, я с самого начала хочу задать вам вопрос. Задавайте. Чего же вы? Надеюсь, Это не слишком нахально с моей стороны, вы соренны, любовники. Я услышал, как в горле Дженн что-то булькнуло. Нет. Я даже думала, что он, ну, нетрадиционной ориентации. Чёрный глянул на часы. Мы были любовниками. Но недолго, продолжал Чёрный трагическим голосом. А потом я узнал, что у него была Изабелла, и всё кончилось. Изабелла была моей помощницей. Она из Италии, похожа на молодую Софи Лорен. Редкая была эта Изабелла. Дрейн смущённо кашлянула и поёрзала на диване. В дверь постучали. «Кто еще притащился?» Снова в дверь заглянула конопатая. С ней пришла девица той же комплекции, что и костлявая, только волосы у нее были очень короткими и торчали иглами. Она напоминала колючего ежа. Колючая посмотрела на меня. «Я предупреждающе зарычал!» Девица попятилась назад, уперлась спиной в дверь и, и принялась грызть ногти. Что-то он какой-то недружелюбный. Уж какой есть. Майлс, тихо, шикнула Джейн. Ну я вроде и так не громко. Не бойтесь, он просто нервничает, сказала моя хозяйка Калючей. Я неодобрительно посмотрел на неё. Вот зачем она врала? — А ваш пёс не болеет бешенством? — Ему делали прививку? — Ну, конечно! Всех собак в приюте прививают от бешенства. Чёрный подхватил колючую под локоть и подвёл ко мне. — Ты видишь, какой он милый! — О, да! Я милый, как стая акул. — Майлз, что я тебе сказала? — строго произнесла Джейн. Но я просто предупредил моего брата Фила, укусил немецкий дог, когда мы были маленькими. Ему наложили 10 швов. И отец рычал, показывая, какие у меня большие клыки, колючие, вцепилось в плечо чёрного. Боже, он меня пугает. Детка, собаке нельзя показывать свой страх. Поздно. Я уже всё увидел. Ха. Суши верно говорит, подхватила Джейн. Речь о контроле. Собаки чувствуют страх и сами смилеют. Это замкнутый круг. Ну же, Мирабель, ну, ну попробуй подружиться с Майлсом. Я так на неё посмотрел, что она отшатнулась. Да уж. Пусть попробует со мной подружиться. Нет уж. Он меня точно сожрёт. Я думала, что смогу, но ошиблась, прости, ничего не выйдет.